«Как вы думаете, сколько людей, тщетно моливших о милосердии, уходили с разбитым сердцем из адвокатских контор, чтобы найти успокоение в Темзе или пристанище в тюрьме?» «Нет, о, это непростые дома!» «Нет доски в этих старых обшитых панелями стенах»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 Посмотрите на них с другой точки зрения, более обыденной отнюдь не романтической. Какие-то удивительные места медленных пыток. Подумайте о бедняке, растратившем все, что у него было, дошедшем до нищеты, обобравшем друзей, чтобы заняться профессией, которая не даст ему куска хлеба. Ожидание, надежда.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 Старичок еще ниже склонил голову к плечу и с невразимым удовольствием потер руки. Я знаю другой случай, сказал старичок, когда хихикание его постепенно стихло. Это произошло в Клейфорцине. Жилец верхнего этажа, человек дурной репутации, заперся в стенном шкафу в своей спальне и принял мышеяку.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 — Я вот что тебе скажу, старина, — продолжал он громко, обращаясь к шкафу, ибо больше ему не к кому было обратиться. — Если бы не стоил труда разбить твой старый остов, я бы в один момент бросил бы тебя в камин.